Глава 15. Охота в пещере. Еще вечером Алекс решил вернуться в большую пещеру. Хотя берег усыпан полипами, эти мелкие монстрики для него невыгодный противник. Усилий требует много, а результат скромный. К тому же барьеры и сканер прошли первое усиление, значит, пора возвращаться к ползунам. При мысли о гусенице Халикс испытал приступ охотничьего азарта и уверенность, что сможет справиться со стаей ползунов даже без убежища в виде высокой скалы. А вот встреч с недомерками он хотел бы избежать. Если с патрулями из двух существ он еще может справиться, то крупный отряд легко его уничтожит. Еще одна причина для охоты на ползунов — пыльца, без которой нельзя вернуться на землю. Имея достаточно энергетического порошка, можно активировать ходока. Навык работал довольно просто. Он активируется через интерфейс, и человек отправляется домой. Главное, чтобы хватило энергии. Процесс не мгновенный, но быстрый. Собственно, Алекс пока не собирался покидать пещеру, но в его ситуации иметь возможность сбежать от смертельной опасности было бы крайне полезно. Пока у него чуть больше грамма пыльцы. Но если перебить еще две-три стаи ползунов, то этого хватит для перехода на землю. Без фанфары песен, но в бодром расположении духа Алекс вернулся в пещеру. Рюкзак остался в расщелине. С собой он взял только небольшой запас. Еда, вода, контейнер с пыльцой и копье. Охотник вышел на охоту. «Берегитесь, монстры!» Справа от разлома начиналась стена, вдоль которой он пришел. Путь налево вел к неизведанным территориям, а прямо перед ним лежала темная долина, где нет ориентиров, малым ха, и вдобавок он будет открыт для нападения со всех сторон. В общем, у врагов все преимущества, а у него сплошные недостатки. Алекс уже был готов отправиться к старому убежищу, однако после недолгих колебаний изменил вчерашний план. Ему пришла идея проверить новое направление. Нужно понять, кто там живет и чего от них ожидать. Поэтому, покинув разлом, охотник повернул налево и зашагал вдоль стены. Хорошо бы снова встретить ползунов, а не гоблинов, но, скорее всего, тут территория недомерков. Вот именно это и нужно проверить, а также оценить, как часто ходят гоблинские патрули и на каком расстоянии держатся друг от друга. Низкая видимость угнетала. Алекс физически ощущал нависшую над ним угрозу, а режим полного сканирования был слишком слаб. Точнее, сам навык работал нормально, но вот его дальность никуда не годилась. К тому же умение съедает слишком много энергии. Получается замкнутый круг. Если он сольет энергию на сканирование, то ему потребуется полторы минуты на ее восстановление для удара ножницами. И зачем тогда знать, что рядом монстры, если отбиться просто нечем? «Надо научиться видеть врагов в темноте», — задумчиво протянул он. «Ему нужно новое умение, иначе в пещере не выжить». Обдумав варианты, охотник выбрал самое простое решение. Зрение. Быстро и дешево. Увидев врага глазами, он сможет без затей угостить его ножницами. Приняв решение, Алекс направил поток энергии глазам, глядя при этом в темноту. Используя такой нехитрый ход, старатели могли легко получить простую способность, связанную с органами чувств. Так и вышло. Через полчаса игры в гляделки с пещерой он почувствовал всплеск энергии, а в интерфейсе появилась новая строка. Сигнатуры. Простые. Ночное зрение. 1%. Видимость заметно улучшилась, примерно на 30%. Пещера стала немного уютнее. Мох светился уже не тусклым кладбищенским светом. В нем появились изумрудные оттенки. Из сумрака проступали очертания далеких валунов. Если камень был покрыт светящимся мхом, то Алекс мог различить его на расстоянии в сотни метров. Когда он смотрел вглубь пещеры, то видел скопление зеленых точек. Чем-то это напоминало звездное небо. На активацию умения требовалось 10 единиц энергии, а на поддержку всего 2, но каждые 10 минут. Приемлемые затраты даже для обычного старателя, а для его насоса — ерундовый расход. И хорошо, что Алекс открыл именно ночное зрение, то есть самую простую и подходящую ему способность. Если бы он получил какое-нибудь улучшенное зрение, это было бы хуже. Чем сложнее навык, тем более сложная у него матрица, и тем больше связей с энергетической структурой она имеет. А значит, тем меньше шансов формировать и развивать другие, более серьезные способности. Чем брать новый навык, лучше найти новое применение уже существующим способностям, особенно связанным с талантом. Вот поэтому Алекс обрадовался ночному зрению. Из-за его простоты оно не должно сильно повлиять на развитие, хотя увлекаться подобными навыками не стоит. Все равно со временем сканер заменит ночное зрение, но ну пока его можно использовать по прямому назначению. Вообще, изначально Алекс планировал сформировать несколько классов способностей — атакующие, защитные, маскирующие, усиливающие тело и органы чувств. То есть все то, что нужно для охоты и быстрого набора уровней. И к настоящему моменту у него были почти все необходимые навыки, кроме маскировки и усиления тела. Неплохо для новичка без поддержки и ресурсов. Также он хотел заполучить лечение и что-нибудь связанное с крафтом. Но это пока не первоочередная задача. Залечить рану можно и пыльцой, а о крафте и думать нечего, разве что он здесь поселится окончательно, и чтобы не сойти с ума, станет лепить какие-нибудь никому не нужные подделки. С новой способностью скорость передвижения существенно выросла. Алекс больше не крался шаг за шагом. Неохота, охота, а сущее мучение. Вместо этого он неторопливо, но неуклонно продвигался вперед, переходя от укрытия к укрытию. При этом шел не вдоль освещенной стены, а в двухстах метрах от нее, где его сложнее заметить. Стоило ему немного отойти от разлома, как ночное зрение доказало свою полезность. Прячась за очередным валуном, охотник заметил парочку гоблинов. Двое недомерков неторопливо шагали возле стены, периодически останавливаясь, как будто к чему-то принюхиваясь. Алекс уже понял, что недомерки любят освещенные участки, в отличие от ползунов. Это и понятно, у гусениц отсутствовали глаза, непонятно, как они вообще ориентируются в пространстве. А вот недомерки были ближе к человеку, значит и привычки у них похожие. Гоблины приближались к укрытию охотника. По всем расчетам они должны пройти мимо, но, возможно, твари смогут его унюхать. Этот момент нужно обязательно проверить сейчас, пока он готов к схватке». Однако гоблины не заметили диверсанта и спокойно потопали дальше. Алексу было интересно, что они вообще тут ищут, зачем бродят по пещере. Ни еды, ни воды здесь нет. Не могут же они постоянно искать людей. Он залетная птица и попал сюда совершенно случайно, да и признаков других людей никогда не видел. Едва гоблины отошли, охотник последовал за ними, держась в 50 метрах позади и немного жалея, что вдобавок к копью не приобрел арбалет. Тогда он решил, что это замедлит его развитие. Убивая монстров издалека, сложно добиться взаимного резонанса энергии, нужного для трансформации аспектов. Но прямо сейчас Алекс не отказался бы от дальнобойного оружия. Но чего нет, того нет, и отбросив сожаление, охотник пошел на риск. «Ну что, недомерки, попались?» — заорал он, выбегая из-за укрытия. Предыдущие бои показали, что гоблины теряются в незнакомой ситуации, зато потом, как войдут в раж, так сразу берсеркерами становятся. Поэтому лучше на них насесть и не слезать, пока не убьешь. От крика твари действительно замерли на пару секунд, а Алексу этого хватило, чтобы набрать скорость и подобраться на расстоянии удара ножницами. Лезвие частично перерубило шею первого недомерка. Тот захрипел, схватился руками за рану и начал заваливаться на бок. Не останавливаясь, охотник ринулся ко второму противнику. Нюхач молча смотрел на приближающегося человека. В его глазах плескалась пустота, словно он пытался понять, кто перед ним и как на него реагировать. На умирающего собрата Нюхач даже не взглянул. От удара копья монстр отлетел. Как и в первый раз, силы не хватило, чтобы пробить тело насквозь. В последний момент недомерок махнул рукой, но это была не атака, а так прощальный жест и тест барьера. Алекс почти победил. Дальше он действовал осторожнее. Сначала проверил, не побежит ли кто на помощь недомеркам. Тем более ему пришлось заорать. К счастью, разлом находился недалеко, и звук реки немного заглушил выкрик. Но нет, никто не показался. К этому моменту первый монстр перестал хрипеть и молча дрыгал ногами, а второй пытался встать, и в его движениях уже угадывались первые признаки безумия. Но копье прочно засело в его брюхе. Однако, помня о том, что плоть и мышцы недомерков гораздо плотнее, чем у земных зверей, Алекс не дергался и не пытался вернуть оружие, а ждал заполнения резерва. В условиях избытка энергии, которая вытекала из первой твари, насос справился с задачей за 30 секунд. Удар наполовину перерубил горло врага. Гоблин как стоял, так и свалился на пол. Однако не подох, а потянулся к человеку. Но хотя его когти чертили глубокие борозды в каменном полу, подняться гоблин не смог. Темная кровь хлистала из раны, и через несколько секунд недомерок свалился в натекшую лужу. Тем не менее, он не сдавался, а угрем заскользил к ненавистному человеку. Это было странное зрелище. Под скрежет торчащих из пуза копья, тварь, извиваясь, пыталась добраться до охотника. Пустота в глазах сменилась дикой яростью, а из открытой пасти капала слюна. Однако зрелище не впечатлило Алекса. Равнодушным взглядом он смотрел на умирающего врага, а когда резерв заполнился, ударил ножницами еще раз. Лезвие попало в то же место, и голова нюхача покатилась в темноту. На шум боя так никто и не появился. Расслабившись, Алекс еще раз отметил, что монстры не кричат. Стонут, хрипят, урчат, но громких криков не издают. Поэтому он снова напомнил себе, что не стоит выделяться. Однако в бою крик здорово помог. Возможно, именно потому, что тут больше никто не орет, и гоблины не привыкли к подобной тактике. Закончив с пыльцой, охотник двинулся на разведку. В течение следующих четырех часов он уничтожил еще два дозора. Правда, больше не орал на них. Глоблины держались парами и передвигались исключительно по освещенным участкам. В темноту они не заходили. Ползунов Алекс не заметил, хотя тщательно исследовал местность. Но почему недомерки так боятся тьмы? Неужели пещерные жители не привыкли к постоянному отсутствию света? Значит ли это то, что они не хотят связываться с ползунами? Или гоблины опасаются не ползунов, а кого-то другого? Несмотря на опасения, на Алекса никто не бросался, и он немного расслабился. В конце концов, он просто отошел чуть дальше от стены, и все. Что тут может быть страшного? Почти до самого окончания разведки охотнику удавалось избегать ранений. Сложности возникли только с последним патрулем. Первого монстра он зацепил очень неудачно, буквально по самому краю шеи. Тот дернулся в последний момент, и ножницы прошли мимо. Это его, конечно, ненадолго вывело из строя, но потом монстр начал звереть, и потребовалась вторая атака ножницами. При этом вторую тварь Алекс пришпилил копьем и удерживал все это время. И только когда первый монстр сдох, охотник занялся вторым нюхачем. К этому времени монстр тоже начал беситься и смог цапнуть его за ногу. Спас высокий энергетический фон. Насос быстро заполнил резерв, и невидимое лезвие упокоило недомерка. Алекс подбил результаты за день. Шесть тварей, полграмма пыльцы и ранения в ногу. Он решил, что для одного дня ему хватит подвигов, и больше искушать судьбу не стоит. Даже если бы его не ранили, он все равно отправился бы обратно так как времени прошло много, а он слишком далеко забрался на неизведанную территорию. С этими мыслями охотник присыпал рану пыльцой и устало побрел назад.